Чарли Хэксон отошел в сторону от своей сестры Лизи Хэксон и своего учителя Брэдли Хэдстона, чтобы дать возможность учителю объясниться со своей сестрой. Оставшись вдвоем с Лизи, Хэдстон долго молчал и заговорил лишь тогда, когда Лизи подняла на него глаза. Когда мы виделись с вами в последний раз, я сказал, что еще не все объяснил вам. Не объяснил того, что, может быть, повлияет на ваше решение. С этим я и пришел сегодня. Высказать все до конца. Надеюсь, вы не станете судить обо мне, потому как я говорю с вами нерешительно, не смело. Нет. Я проигрываю в ваших глазах. Мне хочется предстать перед вами в самом выгодном свете, а я роняю себя. И в этом все мое несчастье. Наступило молчание. Лизи медленно двинулась вперед. И учитель также медленно пошел рядом с ней. Я могу показаться вам эгоистом, потому что начинаю с рассуждения о самом себе. Мне самому кажется, что я говорю совсем не то и совсем не так, как надо. Но сладить с собой я не в силах. Что поделаешь? Вы моя погибель. Она вздрогнула. Какая страсть была в этих последних словах И в движении рук, которыми они сопровождались Да, вы моя погибель Погибель, да да, именно вы погибель Я не знаю, что с собой делать Я перестаю доверять самому себе Я не владею собой, когда вижу вас или думаю о вас А мои мысли теперь непрестанно полны вами Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи. Какой это был день для меня. Какой злосчастный, гибельный день. Что-то похожее на жалость примешалось к чувству отвращения, которое он вызвал в ней, и она произнесла. Мне очень жаль, мистер Хэдстон, но я никак не хотела причинить вам зло. Вот Теперь получится, будто я в чем-то упрекаю вас, вместо того, чтобы раскрыть перед вами душу. Сжайтесь надо мной. У меня все выходит не так, как нужно, когда дело касается вас. Такова уж моя участь».